Глава шестнадцатая. «Черт!» — выдохнула я, опираясь обеими руками о стену и вглядываясь в собственное отражение. Зеркало на стене было крохотным, темным и местами потертым. Но даже настолько древнее зеркало не могло так сильно видоизменить мое лицо. Это действительно была я. С огромными синяками под глазами, совпавшими щеками и выступающими скулами. Будто на ядреной диете сидела три месяца. Проснулась я несколькими минутами ранее, с трудом открыла глаза и первым делом поползла к зеркалу. Чувствовала себя так, будто меня трижды переживали, а выплюнуть забыли. Впрочем, выглядела я примерно так же. «Да быть не может», — слабо возмутилась я, все еще пытаясь рассмотреть за фальшивым отражением свое настоящее. Судя по тому, что за окнами буйствовал солнечный день, спала я не больше двенадцати часов. Что со мной случилось? Я до сих пор понять не могла. Надеюсь, что все же не принесла никакую заразу в дом. Именно это я и решила выяснить. Единственное, пришлось долго собираться силами, чтобы отлипнуть от стены зеркалом и направиться к лестнице. По ней я медленно сползла, цепившись в перила мертвой хваткой и... обомлила, оказавшись в холле. «Да ладно!» Когда он вообще успел? Помещение на первом этаже выглядело так, будто косплеило оранжерию. Больше десятка кадок с комнатными деревьями вдоль стен, несколько длинных поддонов с яркими цветами и крохотными зелеными шарообразными кустиками, несколько растений, похожих на алоэ. Я тихонечко застонала от собственной глупости. Я же сама разрешила цвету тащить в дом растения. Если он за день успел вот так заставить прихожую, то вскоре нас всех выселят какие-нибудь одичавшие лианы. С этим надо что-то делать. Аккуратно по стеночке я миновала холл, заглянула на кухню, но никого там не обнаружила. Поборов голод, который проснулся, стоило увидеть ломоть хлеба на столе, пошла дальше. Но в доме было тихо. А потом... «Ух ты!» радостный голос Нетты раздался с заднего двора. Добравшись до двери, я распахнула ее и, привалившись плечом к косяку, застыла. Саду пошел цветочек, сгорбившийся, напоминая огромный валун. Вокруг него за яркой бабочкой бегала вполне здоровая девочка. Значит, если я что и подхватила от Анни, то остальных это не коснулось. Или дело было в магических красках? «Может, с ними нужно работать только в респираторе?» «Аккуратнее тот!» Прихвостень лорда Митчелла аккуратно отодвинул Нетту, которая остановилась рядом. И я увидела, что он делает. Рядом с мужчиной стояло несколько высоких стеклянных бутылок. В одной жидкость была светло-зеленого цвета, в другой — красного, а в третьей — лилового. В руках же он держал самую обычную садовую лопатку. Взрыхлял землю, капал туда одним из растворов и ровнял почву. Найти силы на то, чтобы спросить, чем он занимается, я не смогла, оставшись еще на несколько минут сторонним наблюдателем. В голове опять мелькнула мысль о том, что в саду, может быть, зарыт какой-то клад, который нужен графу. Но если бы это было правдой, свет бы сюда экскаватор притащил, а не ковырялся в земле крошечной лопаткой. «А это точно-точно поможет!» Прыгала вокруг него девочка, будто бы и не боялась вовсе. «Поможет!» — в голосе бугая послышалась улыбка. «Вот, смотри, видишь этот стебель? Это сорняк, и от него нужно избавиться. А вот этот красивый цветочек, он тоже плохой. Его семена разносят ветром только так». «Но ведь он красивый!» — насупилась девочка. «Почему тогда плохой?» «Когда он один, красивый, да». — терпеливо ответил он. — А представь, если весь задний двор будет в них. Не будет места траве, кустам и плодовым деревьям. — Один цветочек может убить дерево, — удивленно ахнула она, прижав ладошки к рту. — Ну, — почесал макушку цвет, — уже большое дерево нет. Но если это будет молодое деревце, оно не приживется. — Плохой цветок, — буркнула Нетта, сложив руки на груди. «Красивый, но плохой!» Мужчина усмехнулся и выпрямился, бережно заткнув все бутылочки. «Теперь все! Теперь этот двор будет...» «Не шевелись!» У меня сердце удар пропустило от того, каким тоном он это сказал. это тоже замерла, испуганно сжавшись и выпучив глаза. А бандюган медленно протянул руку к девочке и снял что-то с ее волос. «Боги!» «У вас тут и живность надо перетравить», — испуганным шепотом отозвался он. «Двигаться можно?» — пискнула малышка, боясь вздохнуть. «Можно», — разрешил он. «И запомни, вот этих жучков ни в коем случае не трогай». Он присел перед девочкой на корточке и показал что-то, лежащее на ладони в плотной холщовой перчатке. «Они очень и очень опасны», — произнес он. «Запомнила?» «Да», — серьезно кивнула Нетта. Помолчал несколько мгновений и тихо спросила, «Опаснее тех цветов?» «Намного», — серьезно проговорил цветочек. «Но завтра их уже у вас не будет. Я с ними разберусь». Малышка тут же расплылась в улыбке. «Ты такой хороший! Вот тот цветочек красивый, а плохой. А ты страшный, но хороший. И тоже цветочек!» Поставив его в тупик своей детской непосредственностью, Нетта развернулась и в припрыжку кинулась к дому. «Яра!» — радостно взвизгнула она, заметив меня в дверях. «Не обнимаемся!» — воскликнула я, выставив перед собой руку. «Я могу быть опасна, как тот самый жук». Малышка замерла и обиженно на меня посмотрела. «Ты точно не опасна!» «Нужно показаться лекарю, чтобы узнать наверняка», — покачала я головой. «Так что пока осторожнее надо быть». Это насопилась, но спорить со мной не стала. «О, ты очнулась, Соня!» раздалось за спиной в тот момент, когда я собиралась с силами, чтобы отойти в сторону и пропустить девочку внутрь. «Соня?» Я медленно обернулась к Генри, краем сознания отметив, что силы понемногу начали возвращаться. «Сколько я спала?» Законник хмыкнул, снял очки и протер стеклышко рукавом рубашки. «Пойдем, я тебе отвар сделаю, Яра!» Лекарь прописал микстуру «Как встанешь на ноги». То, как он попытался уйти от разговора, не осталось незамеченным. Я только сильнее напряглась. «Лекарь? Значит, меня уже успели осмотреть? Но когда?» Меня усадили на кухне, воткнули в руки чашку с горячим травяным отваром. Генри щедро плеснул горькой микстурой и заставил выпить все до дна. И только потом заговорил. Горячка длилась три дня яра. Сколько? Я поперхнулась остатками отвара и удивленно вскинула брови. Тряхнула головой, пытаясь хоть что-то вспомнить. Но последним ярким воспоминанием был Эвен с сигаретой в зубах. Кажется, я ее у него выдернула и выбросила. Ну, в общем-то, да, кашлянув смущенно произнес мужчина. От меня не укрылось, что он чего-то не договаривает. Здесь был лекарь. Зацепилась я пока за то, что уже было известно. «Что он сказал?» «Что ты не заразна», — успокоил меня он. «Твоя болезнь напомнила ему горячку, у которой страдают короли, от усталости». «Короли? Чего, блин?» «Ладно, не заразно уже хорошо». «Что еще я проспала?» — спросила строго, взглянув на законника. Генри пожал плечами и расплывчато ответил, что, в принципе, Ничего страшного за время моей болезни не произошло. Добавил, что лекаря прислал лорд Митчелл, а до этого Эвен приводил какую-то травницу. О диагнозах, которые ставила мне эта женщина, Генри не сказал. Судя по всему, здоровья в прогнозах то и не было. Я мысленно отметила, что долг перед лордом Митчеллом такими темпами будет только увеличиваться. «Как ты себя хоть сейчас чувствуешь?» После короткого рассказа поинтересовался он. «Ну, рассказали, что жить буду, значит, буду», — отмахнулась я, стараясь не думать о том, что выгляжу сейчас или как зомби, или как студент в разгар сессии. Мы посидели в тишине несколько минут. Потом Нетта не выдержала. Она разцать сказала о том, как счастливо, что я пришла в себя. Отспудно нажаловалась на Эвана, который почти не появлялся дома и только потом перешла к рассказу про школу. Ей явно не терпелось в подробностях поделиться впечатлениями. «Яра, там такое здание!» — разводила руками малышка, задыхаясь от восторга и подпрыгивая на месте. «А еще, еще, еще сказали, что я читаю хорошо, не как другие, представляешь?» Она восторгалась почти всем, что ей удалось увидеть впервые и радостно добавляла, что ее платье было лучше, чем у других девчонок. Вскоре к ней присоединился Лайн. Мальчишка не так сильно фонтанировал восторгом, но в глазах читалось счастье от того, что им удалось пойти в школу. Я же слушала их и понимала, что проспала 1 сентября. И так грустно от этого стало, что не я отвела детей в школу, а Эвен. К слову об Эвене. Старший явился домой только к ночи, когда мелких отправили спать, а мы с Генри еще сидели на кухне. Законник как раз в красках рассказывал о том, как цветочек превращал холл дома в оранжерею. «Привет!» Эвен первым увидел Генри, а потом заметил меня. «О, Яра, тебя уже лучше?» «Да», — я улыбнулась. На самом деле, к вечеру я чувствовала себя настолько отдохнувшей и полной сил, будто болезней и не бывало. «Спасибо за заботу, Эвен». Генри рассказал мне о травнице. Угу. Он просто кивнул и вытащил из печки горшочек с супом. Генри хотел меня им накормить в обед, но я отказалась. Голод пропал так же быстро, как и проснулся после. Там Лин приходил, бросил через плечо Эван. Потом повернулся, поставил перед собой миску и сел напротив. У меня вновь сжалось сердце от дурного предчувствия. Старший был каким-то слишком хмурым. «Да», — я прикрыла глаза, вспоминая, когда в последний раз слышала это имя. «Он же встретил нас тогда, когда мне стало плохо, да?» «Он донес тебя до дома», — кивнул Эван. «Просил передать, что, как только восстановишься, тебя на разговор ждет хозяйка». «Точно!» «От Келда же должен был прийти человек». «Хорошо», — я кивнула, понимая, что отлеживаться больше времени у меня нет. За эти три дня Эвен должен был истратить тот запас средств, что у нас оставался. А значит, надо как можно скорее возвращаться в строй и заниматься делами. «Ладно, я пойду спать», — Генри из за стола первым. Тетя просила завтра заглянуть, у нее какие-то дела. «Да, Яра, она тебе передавала пожелание скорейшего выздоровления». «Спасибо», — я слабо улыбнулась. «Думаю, что уже послезавтра приду к ней». Тебе отдыхать надо. Резко и как-то раздраженно отозвался Эван, с громким стуком опустив ложку. Чуть кони не двинуло, а уже все в работу стремишься. Эвен, я подняла на него удивленный взгляд. Но парень рывком встал из-за стола. И, не проронив больше ни слова, вылетел из кухни. Они все испугались, Яра, тихо проговорил Генри, остановившись в дверях. Когда тебе стало плохо, и травница сказала, что ты не доживешь и до утра. Я прикрыла глаза, буквально ощутив ту пучину отчаяния, которая должна была раскрыться перед тремя сиротами после этой новости. Но фигушки там плавали. Меня какой-то там странной королевской болезнью не взять. Так что, отправив Генри спать, я приступила к тому, что нужно было сделать еще три дня назад. А именно созданию большого двухъярусного торта из папье-маше. За ночь он застынет так, что на нем можно будет показать всевозможные рисунки, а потом... В комнату я вернулась уже далеко за полночь, уставшая и с пропахшими клеем руками. Это еще хорошо, что я его успела купить в тот же день, когда про папье-маше с пекарем заговорила. Сейчас прогулка по городу далась бы не так просто. Но перед тем, как рухнуть спать, решила кое-что проверить. Сняла нужную половицу и замерла, закусив губу. С первого взгляда в щели ничего не было. Но стоило только опустить руку, как в дальнем углу я нащупала крошечный мешочек с монетами. А это значило, что Эван его не нашел. Или же не стал искать?